Часть вторая. Страна святых. На Великой соляной равнине. В центральной части огромного североамериканского континента лежит мрачная бесплодная пустыня, издавна служившая непреодолимой преградой на пути цивилизации от Сьерра-Невады до Небраски и от Йеллоустоун-Ривер на севере до реки Колорадо на юге раскинулась эта страна пустоты и безмолвия. Однако и на просторах этой унылой земли природа демонстрирует свое разнообразие. Здесь встречаются неприступные горы с покрытыми снегом вершинами и угрюмые темные долины. Бурные реки стремятся через каньоны, стиснутые отвесными островерхими скалами, расстилаются необозримые равнины, зимой одетые снежным покровом, а летом сплошь серые от солончакового налета. Но все эти пейзажи несут на себе печать бесплодия, суровости и безысходности. Никто не живет на этой безнадежной земле. Лишь поуни или черноноги время от времени небольшими группами пересекают ее в поисках новых охотничьих угодий, однако даже самые выносливые и бесстрашные из них стремятся поскорее оставить эти внушающие страх места позади и снова оказаться в своих обжитых прериях. В зарослях чахлых кустарников здесь рыщут койоты, Конюка время от времени прорезает воздух, тяжело хлопая крыльями, и неуклюжие гризли бродят по темным оврагам, стараясь найти хоть какое-то пропитание среди безжалостных камней. Вот и все население этой дикой, богом забытой глуши. Нет в целом мире вида более безотрадного, чем тот, что открывается с северных склонов Сьерра-Бланки. Сколько видят глаз! Простирается необозримая плоская равнина, покрытая лишайными пятнами солончаков, перемежающимися лишь купами низкорослых хилых чапарелей. Вдоль кромки горизонта на фоне неба вырисовывается рваная зазубренная линия горных вершин в снежных шапках. И на всех этих огромных пространствах ни единого признака жизни — Нет даже следов, которые свидетельствовали бы о том, что некогда она здесь существовала. Ни одной птицы в голубовато-стальном небе, ни малейшего движения на поверхности унылой серой почвы. И надо всем этим мертвая, гнетущая тишина. Впрочем, то, что здесь нет следов жизни, не совсем верно. Глядя со склона в бланки можно увидеть пересекающую пустыню дорогу, которая, извиваясь, теряется где-то далеко вдали. Она исполосована колесами и стоптана ногами множество искателей приключений. Там и сям на тусклой поверхности солончака виднеются какие-то белые обломки, поблескивающие на солнце. Подойдите поближе и вглядитесь в них. Это кости. Одни крупные, шероховатые, другие помельче, более гладкие. Первые некогда принадлежали валам, вторые людям. На полторы тысячи миль протянулся этот призрачный караванный путь, усыпанный останками тех, кто нашел свою погибель на его обочине. Четвертого мая тысяча восемьсот сорок седьмого года На склоне горы стоял одинокий странник, обозревая этот печальный ландшафт. Судя по внешности, его можно было принять либо за гения, либо за демона здешних мест. Определить его возраст на вид не представлялось возможным. Что-то между сорока и шестью десятью. Худое изможденное лицо, пергаментно-коричневая кожа, туго обтягивающие выпирающие скулы, длинные каштановые волосы и борода, густо припорошенные сединой, запавшие, лихорадочно горящие глаза. Рука, не более мускулистая, чем у скелета, сжимала ружье. Человек опирался на него, чтобы не упасть от слабости, однако высокий рост и массивный костяк наводили на мысль, что в прошлом это был жилистый и сильный мужчина. Теперь же заострившееся изнуренное лицо и одежда, мешком висевшая на его исхудалых плечах, придавали ему вид немощного дряхлого старика и безоговорочно свидетельствовали о том, что этот человек умирает, умирает от голода и жажды. С трудом превозмогая слабость, он пересек лощину и вскарабкался по склону горы в тщетной надежде увидеть с возвышения где-нибудь источник воды. Но перед его взором расстилались лишь огромная соляная равнина до да цепь диких гор вдали, и нигде ни деревца, ни куста, которые указывали бы на то, что поблизости есть влага. Ни малейшего лучика надежды не давал этот обширный пейзаж. Диким, ищущим взором мужчина посмотрел на север, на восток, на запад и понял, что странствию его наступает конец. И здесь, на этом голом утесе, ему предстоит встретить смерть. Не все ли равно, здесь ли или через двадцать лет на пуховой перине, — пробормотал он, собираясь присесть в тени нависающей скалы. Но прежде чем сесть, мужчина положил на землю уже ненужное ружье и большой узел, связанный с серой шали. Он нес его всю дорогу, перекинув через правое плечо. Видимо, для обессиленного путника — Ноша стала слишком тяжела, потому что опуская узел, он не удержал его, и тот ударился о землю. Изнутри серой шали тут же послышался жалобный голосок, и показались маленькое испуганное личико с ярко блестящими карими глазами и два пухленьких грязных кулачка. Ты сделал мне больно, послышался детский голосок. Я не хотел «Прости», — виновата сказал мужчина, развязывая узел и извлекая из него прелестную девчушку лет пяти в изящных туфельках и красивом розовом платьице с полотняным фарточком, явно сшитыми руками заботливой матери. Девочка была бледной и осунувшейся, но крепенькие ножки и ручки свидетельствовали о том, что на ее долю не выпало столько тягот, Сколько на долю ее спутника?» «Все еще болит?» — озабоченно спросил мужчина, видя, что ребенок трет затылок, покрытый взъерошенными золотистыми локонами. «Поцелуй, и все пройдет», — очень серьезно попросила девочка, подставляя ему ушибленное место. «Мама всегда так делала». «А где мама?» «Мамы нет, но скоро, думаю, ты увидишься с ней». «Нет?» «Как это?» — удивилась дитя. «Она же не попрощалась со мной. Даже когда мама уходит к тете пить чай, она всегда говорит мне «до свидания», а теперь ее нет уже три дня. Ой, как хочется пить! У тебя нет воды? И чего-нибудь поесть?» «Нет, милая, ничего нет. Потерпи немного, скоро все будет хорошо. Положи головку мне на колени» тебе станет легче мне трудно говорить губы пересохли но лучше тебе знать правду а что это у тебя такое это такие хорошенькие штучки видишь какие они красивые радостно воскликнула девочка протягивая мужчине два кусочка сверкающей слюды когда мы вернемся домой я подарю их братцу бобу скоро ты увидишь куда более красивые вещи — заверил ее мужчина. — Только подожди чуток. Я вот что хотел тебе сказать. Ты помнишь, как мы ушли с реки? — Да, помню. Видишь ли, мы надеялись, что скоро придем к другой. Но что-то случилось. То ли компас сломался, то ли карта была неправильная, то ли еще что. Но к другой реке мы так и не вышли. Вода у нас кончилась. Осталось лишь несколько капель для таких малышей, как ты. И... и... И тебе нечем было умыться, — подхватила девчушка, укоризненно глядя на его перепачканное лицо. Да, не умыться, не попить. И тогда мистер Бендер умер первым. За ним индейц спит потом миссис МакГрегор, потом Джонни Хоунс, а потом, милая, твоя мама. «Так мама тоже умерла!» — вскрикнула девочка и, закрывшись фартучком, горько заплакала. «Да, все умерли, кроме нас с тобой. Мне показалось, что в этой стороне может быть вода, поэтому я взвалил тебя на плечо и понес но, похоже, и тут ее нет. Так что, видать, надеяться нам особо не на что. — Значит, мы тоже умрем? — спросила дитя, успокаиваясь и поднимая заплаканное личико. — Боюсь, к тому идет. — Почему же ты сразу не сказал? — весело рассмеялась девчушка. — Ты меня так напугал! Раз мы тоже умрем, значит, снова увидим маму. — Да, милая. Скоро ты увидишь ее. — Ты тоже. Я расскажу ей, какой ты был добрый. Вот увидишь, она встретит нас на небесах с большим кувшином воды и целой кучей гречишных лепешек, горячих и намазанных маслом с обеих сторон, как любим мы с Бобом. Сколько нам еще ждать? — Не знаю. Не очень долго. Глаза мужчины были прикованы к северной части горизонта. Там, на фоне неба, появились три маленькие точки, которые с каждой секундой увеличивались, стремительно приближаясь и, наконец, превратились в трех огромных птиц. Сделав несколько кругов над головами путников, они уселись на утесе напротив, чуть повыше. Это были грифы. Стервятники Запада, безошибочно чующие смерть и слетающиеся на добычу. «Петушки и курочки!» — обрадовалась девочка, показывая пальчиком на зловещих птиц, и захлопала в ладоши, чтобы заставить их взлететь. «Скажи, а эту землю тоже создал Господь?» «Конечно, Он создал все», — ответил мужчина, крайне удивленный столь неожиданным вопросом. — Нет, он создал Иллинойс, он создал Миссури, — продолжала девочка, — а эту землю создал, наверное, кто-то другой, потому что она не такая хорошая, он забыл про воду и деревья. — Может, помолишься? — неуверенно предложил мужчина. — Так еще же не пора спать, — удивилась девочка. — Неважно. Еще действительно рановато для вечерней молитвы, но он не будет в претензии, поверь мне. Прочти те молитвы, что всегда читала на ночь там, в повозке, когда мы ехали по прериям. — А ты? Ты разве не будешь читать молитву? — девочка удивленно подняла бровки. — Да я уж все их позабыл, — признался мужчина. Последний раз молился, когда был ростом с половину этого ружья. Впрочем, никогда не поздно попробовать еще раз. «Ты молись вслух, а я встану рядом и буду повторять за тобой. Тогда тебе нужно опуститься на колени, и мне тоже», — сказала малышка, расстилая шаль. «Теперь сложи руки вот так, и тебе станет хорошо». Странно это было зрелище, если бы его наблюдал кто-нибудь, кроме грифов. На расстеленной узкой шали редком стояли на коленях двое путников, лепечущий ребенок и бесстрашный, закаленный жизнью авантюрист. Их лица, круглое, детское и изможденное мужское, были обращены к безоблачному небу в горячей мольбе, возносимый тому суровому существу, с которым ребенок и мужчина остались теперь один на один, и их голоса, один тоненький и чистый, другой низкий и хриплый, сливались, взывая о милосердии и прощении. Окончив молитву, они снова уселись в тени скалы и сидели так, пока ребенок не уснул, прильнув к широкой груди своего заступника. Тот некоторое время оберегал невинный покой ребенка, но постепенно усталость одолела и его. Ведь три дня и три ночи он не позволял себе ни сна, ни отдыха. Отяжелевшие веки мужчины медленно опускались на усталые глаза, голова клонилась все ниже и ниже на грудь, и, наконец, сидеющая борода переплелась с золотистыми кудряшками его маленькой спутницы. Оба забылись глубоким сыном без сновидений.